Глава девятая. Правда. После прогулки и ужина спалось спокойно и легко, словно не было жаркого боя и нервного напряжения. Привычная чуткость никуда не пропала, но никто меня не потревожил. Ни в комнату не заглянул, ни под окном не шевуршился. Только вернувшиеся под утро самолеты погудели, и все. Проснулся, быстро встал, оделся и понял, что чего-то не хватает. Тело совершенно не ныло при движениях. Ноги в местах ранений болели, рассеченный осколками лоб болел, а вот ушибленные места нет. Я даже силой сжал вчера сильно болевшее плечо, и ничего. Дела. На полный самостоятельный медосмотр времени не дали. Нагло постучались в дверь и жалобно поинтересовались. — Вы проснулись, Павел? Можно войти? — Да, конечно. Голос делаю серьезный. А сердце в груди колотится, и в голове медленно завихряется паника. Дверь открылась, и на пороге показался капитан Бэй. Доброе утро, лейтенант. В соседнем помещении вас уже ждут. Трансформер спокоен. Что бы это значило? В соседней комнате расставлена ловушка напугливого попаданца? Очень сомнительно. Чего же они тогда ее пару месяцев назад не расставили, когда я в госпитале немощный лежал? Будем считать, что все нормально. Лодку на голову, подпоясываюсь ремнем и убираю в кобуру заряженный кольт. Последнее я сделал скорее для проверки, чем для возможного применения. Захотят отнять оружие, сделают это раньше, чем я успею сказать мяу, а на реакцию б надо посмотреть. Он проводил оружие взглядом и улыбнулся. На вашем месте я бы лучше взял в руки гранату без чеки, так было бы надежнее. Издевается или показывает, что я ошибаюсь? Простите, сэр, но гранату я просто забыл прихватить. Колкость в ответ размазалась о легкую улыбку трансформера. Ну и фиг с тобой, сэр. В коридоре не оказалось вчерашнего сержанта дежурного. На его месте сидел сосредоточенный лейтенант, изучавший какой-то толстый журнал. Он молча проводил нас взглядом и продолжил читать. Капитан просочился вперед и открыл дверь в комнату. Проходите. Коли приглашают, пройду. Шаг вперед. По сторонам не смотрю, но и не сосредотачиваюсь на чем-то перед собой. Никто с боков за руки меня хватать не стал, капитан тоже резких движений не делает. Так, прямо передо мной стол, за ним сидят двое, подполковник Карпов и полковник Дерби. Хм, не густо, но логично. Проходите, присаживайтесь. В этот момент кто-то входит в помещение следом за мной. Оглядываюсь через плечо. Капитан Уайт? Опять логично. Он же доктор. Вдруг попаданец решит склеить ласты. Интересно, куда эти конспираторы парочку качков из группы силовой поддержки дели? Или они считают, что могут справиться со мной своими силами? Скорее всего, могут. Я, к своему сожалению, не очень-то и силен. Да, за последнее время я потяжелел до 95 килограммов. Набрал неплохую физическую форму и стал ощутимо сильнее, здоровее и выносливее. Но вот тот же Гримвей, меня не вошедшего в серое состояние, завяжет в узел двумя пальцами. До сих пор не понимаю, как я смог его одолеть в том бою. Неужели мое серое состояние дает такое преимущество? Мысль штука быстрая. Все это я успел продумать еще до того, как пятая точка моего тела коснулась мягкой поверхности сидушки стула. «Здравствуйте, лейтенант! Мы рады, что вы не покинули нас!» Карпов всем своим видом выражал дружелюбие. «Всегда, пожалуйста, рад вам помочь!» Отвечаем серьезно и решительно, даем понять, что нас красивыми словами не расслабишь. «Мы знаем, что вы путешественник во времени и пространстве!» «Ох, как вы, товарищ подполковник, с места в карьер!» «Не боитесь, что я с перепугу стрелять начну?» «Не боится!» «Ну тогда стрелять не стану. Пойдем другим путем». «А я знаю, что вы с самого первого дня наблюдаете за мной». Дерби, как постоянный участник моих выходок, лишь улыбнулся, а Карпов нервно дернул щекой. «Товарищи офицеры!» Подполковник слегка повел бровью, но подобное обращение выдержал. «Скажите, вы меня проверяли для того, чтобы точно определить, путешественник ли я во времени и пространстве или, может, здорово прикидывающийся диверсант противника?» И то, и другое, товарищ. Хотите имя мое вызнать, господа присяжные заседатели? Пока зовите меня, как и раньше. И я, и вы привыкли к этому имени? Честно говоря, страшновато вот так общаться с сотрудником НКВД и непосредственным начальником. А последним, конечно, можно поспорить, но первое неоспоримо. Хорошо, Майкл. Наш мир сильно отличается от того, что вы знали об истории своего мира сороковых годов? Да, и отличия очень серьезные. Дело идет к своей логической основе. Нам, к сожалению, неизвестно из какого вы мира, поэтому нам неизвестно, какова была его история. Подполковник умолк, глядя на меня. Пока что я был в норме, ничем не ошарашен, и времени на размышления можно не давать. Продолжайте, сэр. Наш мир изменялся под воздействием многих причин, одной из которых являлся феномен появления у нас большого количества путешественников во времени и пространстве. Они уже успели стать обычным делом для нас. Счет зарегистрированных в СССР и США путешественников во времени и пространстве уже идет на тысячи. При этом мы не знаем точно, сколько подобных путешественников в других странах мира. Но с уверенностью можно сказать, что они есть во многих странах. Самый же первый официальный случай встречи с путешественником во времени датируется 1900 годом. Вот тут меня слегка подкосило. Я так и знал, товарищи, что попаданцев тут полно. Но, кроме прочего, попаданцы здесь давно обосновались. Где такое видано? Во многом прогресс движется за счет получаемых от путешественников знаний. Вы всех путешественников прогоняете, как и меня, через центрифугу сложных проверок, чтобы потом получить от них знания. Нет. Ваше разительное отличие от всех появлявшихся ранее путешественников, это и стало причиной наших многочисленных проверок в отношении вас, Майкл. Пересказывать все то, что я узнал о себе и о прежних попаданцах, совершенно ни к чему. Слишком много лишних слов, размывающих главную мысль. Основой были следующие тезисы рассказа. Первое. Все прежние попаданцы не отличались особыми физическими и умственными способностями. А если быть точным, это были ватные дистрофики в возрастной группе примерно от 18 до 35 лет, не способные даже говорить. Поэтому первых попаданцев часто принимали за обычных, небуйных, психически больных. Речи о передаче знаний из голов продвинутых путешественников в головы отсталых предков даже не шло. Из первого тезиса выходит вопрос «А как же тогда появился тот прогресс, который имеется сейчас?» Тут появляется тезис номер два. Со временем некоторые из попаданцев, живших под наблюдением семей сотрудников НКВД и ФБР, стали меняться, заметно улучшалось их физическое и умственное состояние. Здесь стоит сделать лирическое отступление. Мне из вышесказанного показалось, что до этих попыток подселения к семьям НКВДшников и ФБРовцев попаданцев держали под замком в темных лабораториях и всевозможных застенках. Но ни к чему хорошему это не привело, и спецслужбы стали искать решение проблемы. И решили. Дали попаданцам некоторую свободу и получили результат. Да такой результат, что можно было бросаться в пляс. Из дистрофиков постепенно вырастали вполне свободно мыслящие люди, Способные самостоятельно выполнять довольно сложные действия и даже работать Но вот особой разумностью они все равно не отличались Если, например, удалось такому свободному попаданцу вспомнить технологию производства пенициллина Или, чего проще, процесс выточки деревянных ложек То он всеми силами, как таран, стремился достичь своей цели И что главное, таким попаданцам было плевать Для кого и ради чего они выполняют свою работу И передают те крупицы знаний, что открылись в их головах Я же целиком и полностью выпадаю из сложившихся стереотипов определения путешественника во времени. О моем появлении в этом мире непонятно как и почему, но знали. Даже знали предположительное место и время появления – Белоруссия, июнь 1941 Капитан Браун и первый лейтенант Майкл Пауэлл были членами одной из групп, ждавших моего появления. Я появился, но меня не встретили как хотели – Да и сам попаданец оказался необыкновенно шустер для стандартного путешественника во времени. По этой причине меня решили проверить, устроив большой аттракцион под названием «Подготовка рейнджера» с использованием экзотических приемов, таких как потакание инициативе по введению нового предмета созданием собственного учебного пособия, свободное занятие по рукопашному бою с командиром, допуск к осмотру новинок вооружения и прочее. Отдельная песня была с безумными занятиями полетной подготовки. Их больше никогда рейнджерам преподавать не будут. Это были занятия для меня. Видите ли, захотелось товарищам из НКВД и офиса стратегических служб испытать попаданца по полной, типа, раз он такой необычный весь, справится он с такой сложностью. И бросили тушку Пауэлла в экстремальные условия, находящиеся за гранью его стандартной подготовки. А потом сильно удивились, Узнав, что попаданец адаптируется к любым условиям и выполняет поставленные задачи на отлично, просто считая это нормой. Оказалось, что я сбил не два Фокера, а три. Тот, который дымил и смог уйти от меня, не дотянул до фронта и размазался прямо перед советскими позициями. Карпов и Дерби рассказывали это так спокойно, что я решил, не меняя тональности беседы, спросить их об одной детали вчерашних событий. Я понял, меня вы вчера проверяли. А вот тех погибших рейнджеров вы тоже проверяли? И тишина. Только Уайт от неожиданности кнул. Майкл, они не были рейнджерами. Дерби вздохнул, вытащил из стола несколько папок и дал их мне. Это были дела на бойцов военно-воздушных сил США. Я быстро пробежался по строкам с личными данными летчиков. Джо Милс, Мэтью Кип, Аллен Викс. Они профессиональные бортовые стрелки, участвовавшие не в одной битве начиная с гражданской войны в Испании. План вашей проверки был разработан после того, как вы дали в госпитале согласие участвовать в проекте по созданию первого батальона рейнджеров, и изначально в него входила летная практика. На земле вашей личной охраной были бойцы первого взвода, в небе эти парни. Все же, отправив меня в полет, на последнюю проверку, вы, заведомо зная, что нас могут атаковать немецкие истребители, хотели меня защитить. Понимаю. Но при этом не понимаю. Я настолько ценный, что ради меня вы не пожалели пять самолетов и полтора десятка летчиков и бортовых стрелков? Что-то мне перестает нравиться мое положение. Не хочется оставаться в рядах рейнджеров, зная, что меня будут закрывать собой все и вся, только бы ценная тушка не пострадала. Вы не просто ценный, вы уникальный. Мы свели воедино всю информацию о вас, полученную в процессе проверок. Прочитайте это. Очередная папка. Первый же лист представляет собой таблицу со списком определенных данных, от физических и стрелковых показателей до тактических и стратегических навыков. Что-то выставлено в процентах, что-то подробно описано. Быстро пробегаю по таблице и опускаю взгляд к итогам. Да... В итоге говорится, что я с самого начала обучения неплохо себя проявил в качестве командира взвода и со временем значительно улучшил свои командные способности. Хм, надо будет потом поподробнее расспросить об этом пункте дерби, слишком уж мало информации. Следом за оценкой командирских навыков говорится о моих физических, рукопашных и стрелковых навыках описанных двумя словами в общем, выше среднего, хотя и с десятком строк указаний на мои уникальные изыски вроде заметного роста физической силы за срок наблюдения, знания айкидо или применения таких стрелковых хитростей, как дабл-тап, тактическое и армейское перезарядки оружия и так далее. Приписали высокий уровень адаптации в обществе. Я и с подчиненными, и с коллегами-лейтенантами из соседних взводов, и со старшими по званию, и с советскими товарищами, Да со всеми, с кем общался, нашел общий язык. Далее. Ага. В боевой обстановке я легко адаптируюсь к любым условиям, это исходя из данных моих боев первого дня войны и общих тренировок на базе. Быстро нахожу оптимальные варианты поведения для себя и подчиненных. Такс. Общее образование. Вероятно, высшее, военное образование. Вероятно, как таковое отсутствует. «Но предполагается наличие опыта службы в армии и участие в боевых действиях». «С высшим гражданским образованием почти угадали. Оно у меня высшее, но доучиться не успел. С четвертого курса юрфака сюда затянули. В армии тоже послужил. Я, как-никак, сержант запаса вооруженных сил Российской Федерации. Но вот в боевых действиях в моем мире участия я не принимал». «Легко обучаем». М -м -м. похоже, это правда». За последнее время я вспомнил и изучил много всего. Как голова не треснула. Внимателен. Хм. Это намек на вчерашнюю проверку с маскировкой? Сколько же здесь размытой информации? Читаешь, вроде все есть, а задумываешься над этим и сразу исчезает гора деталей. Надоела мне эта научная лабуда. Возносит меня до небес, а если вдуматься, я ведь почти ничем не отличаюсь от нормального человека. И при этом уникален. Понятно это, если меня сравнивать не с местным человеком, а с прежними попаданцами. Все понятно и ничего не понятно, товарищи. Отложив в сторону папку, поднимаю взгляд. Скажите, исходя из каких наблюдений были получены такие данные? Во-первых, где я успел хорошо проявить себя в качестве командира взвода? Во-вторых, откуда вы взяли, что я служил в моем мире в армии, да еще и принимал участие в боевых действиях? Вообще информация, казалось бы, полноценная, но откуда она взята, непонятно. Поэтому общей картины о ваших наблюдениях за мной я не вижу. Это напоминает шпионские игры. Агента противника сажают на информационную иглу и заставляют его идти на все ради новой дозы, казалось бы, важной, но по сути абсолютно пустой информации. Да, Пауэлл, вы непростой человек. Вы хорошо анализируете то, что вам доступно. Карпов с легким прищуром смотрел на меня, словно испытывая на прочность. «Почему они не выбили из меня нужную им информацию и не сунули в колбу с формалином, раз я такой уникальный?» Подполковник смотрит и думает. «Дать бы тебе по шее, умник». Но даже шага к исполнению мечты не делает. Все так себя вели. В глазах желание выпотрошить меня на месте, а сами сисюкали со мной. С самого начала вокруг меня стаями кружат стервятники, но никто из них не вцепился мне в глотку, а наоборот. Только я где-нибудь получу травму, тут же на уши становились все врачи батальона. После боя с Гримвеем, когда я отключился, Уайт и все доктора кудахтали вокруг с судурением. Вчера меня раненого чуть не полным составом медико-санитарного батальона перевязывали. Пеклись мои шкурки, как о золотом руне. Все же боятся моей смерти. Почему? Да потому что я по своей собственной воле и без всяких силовых и психических воздействий выкладываю полезную информацию. Ой-ой, понял. Когда упомянули свободных попаданцев, тех, которые постепенно восстанавливались, живя в семьях сотрудников спецслужб, а потом бездумно передавали данные о прогрессе, я еще подумал, что прежде-то их, видать, в темных подземельях держали. А ведь держали кровавые гыбисты. Только слабенькие попаданцы умирали. И, скорее всего, умирали быстро и без пользы. А потом нашли новую методику выкачки информации. Свобода под наблюдением. И меня уже в эти рамки вогнали. Зараза. Подполковник молчал. Он видел, как менялось мое лицо в ходе размышлений о судьбах попаданцев и о моей собственной. Что они решили для себя? Посмотрим. Ловите, господа офицеры, пилюлю. Сходу выкладываю им свои размышления и вбиваю офицеров в глубокий ступор. И раз! Схавали! Не подавитесь!» Карпов растянул свое лицо в самой ужасной улыбке с нескрываемым оттенком шока, а Дерби стал крутить в руке карандашик, чем прежде совершенно не занимался. «Вы еще раз доказали нам свою уникальность. Голова на ваших плечах работает так, как надо». Подполковник встал из-за стола и, отойдя к окну, закурил. Нам запретили рассказывать вам о прежних путешественниках во времени и отношении к ним в наших государствах. Но вы сами удивительно точно нам раскрыли эту тему. Так что под личную ответственность расскажу вам. Да, до середины 30-х годов отношения с путешественниками были, м, тяжелыми. В попытках узнать, кто они, откуда, что знают и почему здесь оказались, сотрудники НКВД и ФБР Иногда применяли особые методы допроса и зачастую заходили в этом слишком далеко. Но даже под страшными пытками они молчали, ни звука не издавали. Создается впечатление, что подполковника это тревожит. Неужели его мучают воспоминания? Карпов лично пытал попаданцев. Находясь в заключении, даже без применения мер физического воздействия, все путешественники умирали в промежутке времени от трех дней до двух недель с момента заключения. И ничего с этим никто поделать не мог. Путешественников было много, и всех их старались поймать. Но из-за хаотичности места и времени их появления, некоторые оказались незамеченными. Спасибо добрым людям, открывшим нам глаза на простейшее решение проблемы. Некоторые граждане СССР и США приютили у себя беспомощных бродяг. А дальше вы и сами все знаете. Свободная жизнь и развитие восстанавливали дееспособность путешественников. И мы охотно переняли эти методики. Поэтому вы меня не трогали? Думали, раз я изначально свободен, то исходу начну выкладывать полезные данные? Да. Вот теперь мне наша беседа нравится больше. Нет ни домолвок. Так держать, полковник Дерби. Мне, к сожалению, не в чем вас упрекнуть по поводу отношения к путешественникам во времени. Все логично. Спецслужбы должны заниматься такой работой, и ее кровавая часть с негуманными методами страшная неизбежность. Хорошо, что в конечном итоге у вас появилась хоть какая-то гуманная система взаимоотношений с нашей братьей. Это радует. Но теперь у меня есть новые вопросы. Вам известно, по какой причине в этом мире появляется большое количество людей из других миров и времен? Почему вы предположительно знали время и место моего появления, но указываете, что из-за хаотичности появления прежних путешественников упускали некоторых из них? На эти вопросы мы вам ответить не можем, товарищ Пауэлл. Это секретная информация, в которой вы совершенно не нуждаетесь. Дерби до этого момента, ведший себя спокойно, очень резко, можно сказать, грубо пресек мой интерес к этой теме. Хорошо, это секретная информация. Я хоть и являюсь участником этих дел, но все же остаюсь посторонним лицом. Идем на попятную, нечего гневить товарищей. Тогда у меня остается главный вопрос. Какова моя дальнейшая судьба? Это вам решать, Павел. Вы же сами поняли, что наши попытки как-либо влиять на свободу путешественников не приводят ни к чему хорошему. Поэтому вы полностью свободны в выборе. Мы, конечно, продолжим наблюдение за вами, но мешать не станем. Даже поможем достичь избранной цели. Ну и как само собой разумеющееся, короткая заминка, обычно предвещающая темную сторону всех плюсов, существуют варианты развития событий, когда мы вмешаемся в ваши действия. Например, мы не позволим вам перейти на сторону врагов, распространять информацию о вашем и на временном происхождении и о существовании специальных отделов НКВД и ОСС, занимающихся вопросами путешественников во времени и пространстве, безнаказанно совершать преступления и так далее. Вы же понимаете, что как бы вы ни были ценны, допустить такое мы не имеем права, вкратчиво объяснил Дерби. Понимаю. То есть, если я сейчас захочу пойти работать на завод, вы мне обеспечите наилучшее место и условия работы. Есть у меня некоторые желания, думаю, им понравится. Верно. Карпов приготовил лист бумаги и карандаш, чтобы сделать записи моих пожеланий. Я хочу остаться на своей должности командира взвода в батальоне рейнджеров. Моя просьба вызвала неожиданную реакцию. Полковник Дерби облегченно вздохнул и переглянулся с Уайтом. Эй, конспираторы, у вас точно есть какие-то планы на меня? И вас полностью устраивает такой расклад? Хорошо. Это непростое решение, но мы согласны дать вам возможность продолжить службу в рядах рейнджеров, первый лейтенант Майкл Пауэлл. На последних словах полковник Дерби сделал особое ударение. Простите, но есть еще одна проблема. Я ведь русский, и мое настоящее имя Арсентьев Артур Сергеевич. Лица собеседников прямо-таки засияли. Так я и думал. За все время моего пребывания в этом мире меня никто так и не спросил о моем происхождении. Ни о якобы моем американском происхождении, ни сейчас об иновременном. И когда я сам начал раскрывать подробности о себе, высокая коллегия прямо загорелась отчасти. А здесь, в этом мире, я Майкл Пауэлл. То есть не кто-то меня им сделал, а я сам избрал себе прикрытие, забрав документы у погибшего настоящего Пауэлла. Сейчас это прикрытие рассыпалось. То есть, по идее, в этом мире я — никто. Нет гражданства, нет паспорта, нет никаких бумаг о моем прошлом. Можно, конечно, оставить все на своих местах и продолжить считать меня Пауэлом, но мне кажется, такой вариант устроить не всех. Ведь так я останусь под контролем одной страны. Киваю на дерби и намекаю на США. Карпов удовлетворенно хмыкнул. Песочку в буксы подсыпали. Продолжим. Но я ведь русский человек и родился в СССР. Скромно умалчиваю, что я заскочил в последний вагон, успев родиться в год, когда СССР доживал свои последние месяцы. А в каком году вы родились, Артур? Подполковник судорожно стенографирует на листок все, что я сейчас произносил. Можете сказать. Если не захотите, никто не станет требовать от вас ответа. Могу, товарищ полковник. Я родился 4 января 1991 года в городе Абай Карагандинской области. Еще 4 часа два офицера, как проштрафившиеся студенты, пропустившие лекции по важному предмету, записывали каждое мое слово. Было понятно, что прежние попаданцы мало рассказывали о себе и своем мире, если вообще рассказывали. Поэтому я принял решение расширить границы взаимного доверия ко мне путем излития биографии. Но в процессе рассказа довольно часто пришлось сталкиваться с проблемой блокировки знаний. Общие вещи шли без проблем, а как только затрагивались точности, голова начинала дико болеть, и приходилось возвращаться к общим словам. Например, упомянув Байконур, вскользь коснулся ракетной темы. Карпов тут же попросил раскрыть ее подробнее. Только вот даже открыть рта в этом направлении мне не удалось. Опять все поплыло перед глазами, и голова отказалась варить. В конечном итоге Уайт, взволновавшийся резким перепадом моего состояния из бодрого в болезненно унылое, категорично потребовал прекратить беседу и срочно отправил меня отдыхать. Перед самым уходом я попросил у Дерби сделать мне небольшую брошюрку с кратким экскурсом по важным событиям в истории этого мира с 1900 по 1941 года. Блин, а я ведь так и не понял, будет ли у меня здесь гражданство или нет.